Глава 18. До прихода системы на то, чтобы добраться до Уайт-Хорса, у меня ушло бы два часа. До него было примерно 400 километров. По канадским меркам, рукой подать. А только это было до прихода системы, до наступления зимы, и не по тем дорогам, которые почти год не видели ремонта. А теперь тут были монстры, сугробы, и прочие опасности на любой вкус. Выбор был всегда. Можно было двигаться быстро или медленно. И раз вопрос стоял именно так, я решил двигаться быстро. Я мчался по дороге со скоростью больше ста километров в час. И звуки дикой природы заглушал рев встречного ветра. Я проносился мимо групп монстров, прежде чем они успеют на меня среагировать, прежде чем проведут по мне хоть пару атак. А те немногие атаки, что достигли цели отражал щит. Али летел впереди, высматривая потенциальные проблемы. А их было немало. Попадались импровизированные баррикады, образованные поваленными деревьями, сугробы, поднявшиеся до такой высоты, что Паша не мог взять их с наскока. Монстры устраивали засады, заклятия, которые должны были замедлить или поймать добычу, веревки и лозы, чтобы помешать ей сбежать однажды встретил даже труп убиенного ранее гиганта однако я загодя получал предупреждение а потому основных опасностей успешно избегал большинство монстров устраивавших засады были совершенно несобны держать удар а потому если я устраивал ответную засаду на них самих то убить их удавалось достаточно легко четыре раза мне удавалось уйти от сражения первый раз это была аморфная постоянно меняющаяся человекоподобная фигура уложившая гиганта. Али не смог прочесть его уровень, и это само по себе послужило наилучшим предупреждением. В другой раз я обошел группу холдриколлов скорчившихся у своей жаровни невдалеке от дороги. Памятуя о мощном защитном заклятии, я решил не вступать в бой. Не было времени уводить их в сторону, а отступление на заранее заготовленные позиции было плохой идеей. Третий раз случился у реки где под шатким мостом притаилась группа водных элементалей. А я не такой дурак, чтобы начинать бой с элементалями, находящимися в своей стихии. И еще раз я обошел группу маленьких гуманоидов, похожих на детей. У них были совсем низкие уровни, но есть вещи, которые для меня за гранью понимания, в том числе убийство созданий, похожих на человеческих детей. Меня до сих пор еще иногда мучили кошмары и воспоминания о гоблинском подземелье, об узких коридорах и маленьких тельцах, давящих друг друга, и о том, как мы сделали то, что должно. Через день с небольшим я, наконец, добрался до уайт хорса. Должен признать, я испытал огромное удовольствие, проскользнув в город, минуя стены. Конечно, миновать щиты незамеченным мне бы не удалось, если бы их не взломали для меня заранее. Я тихонько не спустился в город со скал со стороны аэропорта. В город я просочился еще в темноте не торопясь и удостоверившись, что никто меня не видит, вошёл в городской центр и продал в магазине всю свою добычу. Затем, пополнив запас топлива и боеприпасов, я покинул магазин, только чтобы обнаружить, что меня уже поджидает Вир. «Приветствую, искатель приключений Ли», сказал Вир, чуть склонив голову. «Доброй ночи, Вир». Я огляделся, отметив, что он пришёл один. «Роксли ещё не вернулся?» «Возникла небольшая задержка». «Он будет здесь через пару дней», — ответил эльф. «А остальные?» Их здесь нет. Вы потерпели неудачу?» — спросил Вир, и взгляд его озабоченно напрягся. «Зависит от того, что скажут ребята. Мы с ними разделились», — ответил я, поджав губы. «В процессе у нас изменились планы. Из-за противоречивых эмоций лицо Вира перекосило. В конце концов он кивнул. Так всегда и бывает. Однако расклад будет весьма далёк от оптимального» если твоя команда не преуспеет. Расклад далекий от оптимального. Эвфемизм, которым мы пользовались. А Роксли справится со своей задачей. «Когда я связывался с ним в последний раз, он сообщил, что его дела продвигаются успешно», — отозвался Вир. «Первую часть плана мы сможем выполнить. О том, что первая часть плана не будет иметь никакого значения, если не будет готова вторая, и говорить было нечего». К несчастью, выбора у нас не было. На выполнение первой и второй части плана требовалось примерно равное количество времени, и теперь нам оставалось только ждать. «Может, мне?» Начал я и кивнул на входную дверь. Вир помолчал, обдумывая ответ. «Это было понятно. Я не должен был вернуться один. Моё присутствие могло смешать все карты. С другой стороны, такое количество народу не может просто пропасть, не вызов никаких подозрений. И если объявлюсь хоть я, это может купить нам немного времени. Времени, которое необходимо было моей команде, чтобы добраться досюда, если так посмотреть. А может, нам...» Я указал большим пальцем на покачивающуюся серебристую сферу, отделяющую нас от магазина. «Верь в своих друзей, искатель приключений», — сказал Вир, покачав головой. «И лучше тебе показаться в городе. Может, тогда они зададут еще несколько вопросов». «А если спросят меня?» «Будь мил дружелюбен, как обычно», просто ответил Вир, заставив меня проглотить смешок. «Ну да, грубость работает. Грубость определенно работает». Наутро завтрак в самородке превратился в настоящий цирк. Все на меня поглядывали, но никто не решался заговорить и нарушить окружившую меня завесу молчания. Принесли заказанные блюда, все горячее и вкусное, и я принялся за еду. «Привет, лобаши поздоровался я с майором, до которого наконец-то дошло, что ко мне можно просто подойти. «Здравствуй, искатель приключений Ли!» лобаши плюхнул свой массивный зеленый зад на стул напротив. Он окинул взглядом многочисленные тарелки и бокалы, которыми был уставлен стол. «У меня для тебя кое-что есть!» — я кивнул Али. Тот подлетел и несколько секунд кружил над столом прежде чем по залу разнёсся звон и лязг осколков пластика и металла. Это остатки экипировки, да, идентификационные жетоны, напавших на нас хоккартов, градом посыпались на стол. о, -о, -о, -о, -о. лобаша оглядел наваленную россыпь, поврошил пальцем обломки. Клыкастый рот изогнулся, прежде чем он убрал всё это в инвентарь. «Спасибо!» «Сколько они тебе заплатили?» «Достаточно!» «Знаешь что?» Меня это не впечатляет. Я понимаю, почему. И все же, меня это совсем не впечатляет. Так значит, всему есть своя цена? Стоит заплатить достаточно, и ты сделаешь все, что угодно, да? не все. Корпорацию мы не уничтожим. Ни физически, ни каким бы то ни было образом, который воспрепятствует заключению дальнейших контрактов, сказал Лабаши. В контрактах у нас прописано все, что мы можем и будем делать. Рад это слышать. «Кстати, насчет контракта». Я подался вперед и уставился ему прямо в глаза. «Я полагаю, что попытка убить меня делает все предыдущие договоренности недействительными. А если я не согласен?» «Тогда у нас на эту тему будет весьма оживленная дискуссия. Прямо здесь и сейчас». Я мысленно распахнул ворота, выпуская на волю свою ярость, и дал ему это увидеть. Кулаки мои сжались. Дыхание стало напряженным. Я даже бессознательно чуть подался вперед на стуле, готовясь к драке. Хоккарт и ухом не повел. Он не выглядел особенно обеспокоенным, не удивился. Он был намного выше меня по уровню и наверняка имел гораздо больше боевого опыта, чем я вообще мог предположить. И моя угроза ему лично была совершенно не страшна. Но дело-то было не в этом. «Очень хорошо», — проговорил Лабеша, прочитавший в моем взгляде решительность. «Жаль, конечно. Но отчего не понять?» Контракт с Лабаши рука расторгнут. «Отлично сыграл, мальчик мой. Ты был прав. Он не стал настаивать на продлении контракта, когда ты на него надавил. Теперь уже не стал. Послал мне Али. А все же пришлось тебе его припугнуть?» «Пришлось? Нет. Хотелось? Да». Я кивнул Лабаши, дав понять, что получил оповещение потом откинулся на спинку стула и принялся медленно дышать накрывая крышкой свою ярость джон лобаши помедлил нахмурился но потом все таки продолжил ты ведь понимаешь что нам известно о твоих планах о тех что у вас срокли я глухо зарычал а лобаши тихо продолжил то что ты решил противостоять мне храбрый поступок хоть и глупой но выступать против герцогини просто без рассудства. Она знает, что у Роксли появились дополнительные долги. Они уже предприняли ряд шагов, чтобы отсрочить уплату налогов. Очевидно, твоя затея в ледяных холмах не увенчалась успехом. И будет жаль, если такой многообещающий воин, как ты, впустую отдаст свою жизнь в безнадежной битве. Пока он говорил, я старался внешне оставаться равнодушным. Актер из меня недостаточно хороший, чтобы изображать поддельные эмоции» поэтому я решил не выказывать эмоций вовсе. Не бог весть что, но все же лучше, чем ничего. С учетом того, в какой семье я вырос, привычка держать чувства при себе практически стала второй натурой. И пусть Лабаша сколько угодно таращится своими темно-зелеными глазами в мои кария, ища ответной реакции. Потом майор вздохнул и покачал головой. «Искатель приключений Лии. Интересно было повстречать тебя». И «Я надеюсь, ты понимаешь, что в этом не было ничего личного». «Конечно, ничего личного», — пробормотал я, глядя в его удаляющуюся спину. «Просто катастрофа». Глядя, как майор уходит, я знал, что еще несколько дней мне придется побыть на виду, привлекая к себе их внимание. При этом надо быть заметным, но не слишком интересным, ведь последнее, что нам нужно, это чтобы они и впрямь принялись раскапывать информацию». Корабль вынырнул из атмосферы и приземлился в аэропорту совершенно бесшумно. Он был огромен. Раза в три больше «Боинга-474». К тому же широкий и весь бугристый. Покрытый сверкающей зеленой сталью, он имел изогнутую форму и использовал силовые поля, а не физические приспособления, чтобы выровнять корпус при посадке. Это был транспортник, большой и вместительный, идеально подходящий для путешествий межзвезд, с эпизодическими приземлениями. При этом для транспортника на нем было порядочно пушек, торчащих из боков под всевозможными углами, что заставляло думать о том, выбрал ли Роксли именно этот корабль из-за дополнительного оснащения орудиями, или же межзвездные перелеты столь опасны сами по себе. Встречать корабль вышли всем миром. Были тут и Ульрик, и Вир, и Амелия, большая часть охотничьих групп и целая толпа просто любопытствующих ну и конечно лабаши со своим отрядом посланница оружейник и их стража все с таким интересом будто явились потому что им просто интересно а не потому что гигантский транспортник в их планы никак не входил когда опустился трап и открылись двери из корабля вышел роксли во всем великолепии темно зеленых волос обрамлявших острые уши облаченные в новенькую серебряную с золотом тунику застегивающуюся слева чего не хватало на тунике Так это символы его дома, небольшой вышивки, изображавшей скрещенный меч и ружье в обрамлении вязи надписи на тройннарском. Я никогда не спрашивал, что там написано. Губы Роксли искривились в насмешливой полуулыбке, и он сошел по трапу вниз, сопровождаемый другим тройннаром, неуверенно спустившимся следом. За ним потянулись остальные. Были тут и плотные коротышки, и высокие элегантные красавцы, молодые и старые. И все с оружием. Правда, одеты они были неформально и сами казались вполне расслабленными, ни на ком не было доспехов, верного признака охотников или искателей приключений. Но даже больше, чем Роксли, за которым всегда интересно было наблюдать, занимательной оказалась реакция посланницы. Глаза ее превратились в узкие щелочки, увидев перемену во внешнем виде Роксли и все возрастающий поток трояннских поселенцев, которых по всей форме встречали вир и миньйон. Через несколько секунд вновь прибывших припроводили к задней части корабля, где под зорким взглядом бывшего грузчика выгружался их багаж. Рука у него была отлично набита, даже если не было соответствующего навыка. «Лорд Роксли», — процедила посланница леди Прия, подойдя ближе. Глаза ее выразительно уставились на его стройную фигуру, задержавшись на миг в том месте, где должна была быть вышивка. «Потрудитесь объяснить, что всё это значит». «Небольшая поправка. Я больше не хозяин семи морей Леди Прия», — проговорил Роксли. И его глаза озорно заблестели. Если бы она посмотрела внимательнее, то могла бы и сама это заметить. «Так значит, это правда. Ты отрёкся от правления семью морями». Леди Прия посмотрела на людей, продолжавших выходить из транспортника. «А те, что с тобой, тоже предатели» добавляя веса ее словам стоящий рядом оружейник сжал кулаки а вот лобаши явно было скучно какие это не предатели просто свободные граждане воспользовавшиеся общедоступным правом на свободу передвижения сказал роксли ты опустошил свой дел прошипела посланница. ты забрал всех людей и утаил сей факт от соглядатаев теперь твои земли пусты не населены ты сделал свой дом слабее «Как я уже сказал, это не мой дом». Роксли шагнул вперед и понизил голос, тем самым лишь добавив убедительности. «Ты, твоя герцогиня и герцог не оставили мне выбора. Вы не оказали моим людям помощь, когда они в ней нуждались. Когда мы сами добились лучшей доли, вы подняли налоги и поставили меня перед выбором, довольствоваться нищетой или же отважиться на нечто большее». И теперь тебя удивляет, что мы не предпочли просто лечь и умереть? И тогда ты взял кредиты, одолженные у бесчестных и беспутных. Вместо того, чтобы уплатить налоги, решил нанять транспортник», подытожила леди Прия, гневно сверкая тёмными глазами. Секунду спустя она рассмеялась так, что эхо её хохота отразилось от асфальта. «Хорошо, просто отлично. С одним из наших планов ты покончил. И что теперь?» «Теперь мои люди пройдут в городской центр и выкупят дома, магазины и земли в окрестностях Уайт-Хорса. И вот с их помощью и их средствами мы наверняка добьемся своего. Причем своевременно, дабы мои обязательства по контракту были полностью выполнены», сообщил роксле заведя руки за спину. «Ах, ну конечно. И заодно наше законное водворение проговорила леди Прия, продолжая улыбаться. «Разве что только...» «Мисс Лафалетт?» Миранда вышла вперёд. Пышная дама была облачена во всевозможные свитера, куртки и накидки в несколько слоёв, чтобы спастись от холода. «Леди Прия?» «Полагаю, нам пора завершить передачу имущества», властно проговорила Прия, обернувшись и в упор глядя на пожилую женщину. «И ради этого вы заставили меня притащиться сюда? Я могла это сделать прямо из дома, в тепле», проговорила замерзающая Миранда. «Некоторые из нас, знаете ли, не вбухивали очки в телосложение, а на улице минус сорок, и ветер как минимум зверский». «Мисс Лафалет, где Алло?» — проговорила посланница, и от ее голоса воздух стал еще холоднее. «Ладно, ладно». Миранда подняла руку, сделала несколько быстрых жестов, управляя экранами, которые видела она одна, и, наконец, сказала. «Все». Прия обернулась к Роксли, готовая злорадствовать. Затем она замешкалась, и губы ее сжались, пока она читала что-то на экране, который был виден лишь ей одной. «Что это?» «Как и договорено, все имущество и земли, принадлежащие городскому совету», — заявила Миранда. «Здание, совета и филиал». «А где остальное? Парки, мясные дворы?» — рявкнула Прия. «Если ты не исполнишь свою часть контракта, система узнает и зарегистрирует это», — согласилась Миранда, качая головой но если посмотрите повнимательнее, поймёте, что контракт с моей стороны выполнен полностью. Мы сделали то, о чём договорились, а теперь я пошла домой, там, по крайней мере, тепло. «Как же!» — начала посланница, глаза её сузились. Ульрик, доселе молчавший, пророкотал в ответ. «Ты говорила лишь с городским советом, с генеральным советом побеседовать не удосужилась». «Вся те земли, что были так тебе нужны, находятся во власти Генерального Совета. Это земли города и собственность города». «Ты же их продал», — Прийя покачала головой. «Нет, это невозможно. У меня прямая связь с магазином. Вы просто не могли меня обставить». «Мы и не пытались. Эти земли были переданы в нашу собственность задолго до вашего прибытия», — сообщил Ульрик. «Тогда у нас возникли небольшие...» «Осложнение с городским советом. С тех пор многое изменилось. Человеческий совет по-прежнему не распущен. Однако принимает решения и владеет большей частью земель, которые вам так нужны. Генеральный совет». Клянусь, я буквально видел, как посланница хочется зарычать в голос или топнуть ножкой. Вместо этого она движением пальчика принялась пролистывать системное оповещение. Уже через секунду она оторвалась от экранов, чтобы уставиться на Роксли, и голос ее снова звучал спокойно. «Кажется, ты определенно выиграл этот раунд. Теперь ты, несомненно, улучшишь свою деревню до уровня города. Мои поздравления!» С этими словами она устремилась прочь в сопровождении оружейника и лабаши. Роксли проводил ее взглядом, губы его были плотно сжаты. «Что ж, гладко прошло» заявил Али, вызвав у Ульрика лёгкую улыбку. «Это только начало, дух!» — фыркнул Али. Роксли направился ко мне и негромко сказал. «Здравствуй, Джон, я рад тебя видеть!» «Я тебя...» — я кинул взглядом его волосы. «Ты опять подкрасился?» «Да, нравится?» Труинар качнул головой так, что волосы разметались живописным нимбом. Я только хмыкнул на эту демонстрацию, хотя всё равно было красиво. Я решил, что это будет уместно, учитывая мой новый статус. Кстати, об этом. Я слегка коснулся его руки. Тебя самого-то это устраивает? По лицу Роксли скользнула тень гнева. Потом он согнал её, и голос вновь стал спокойным. Разумеется. Как я упоминал ранее, мне не оставили другого выбора. По крайней мере, здесь у моих людей будет возможность развиваться. Мне так э, жаль начал я, не понимая, что тут еще можно сказать, ведь Роксли просто взял и отказался от того, что было даровано ему по праву рождения, Отрекся от правления своими людьми и городом. Я и понятия не имел, чего ему это стоило. Сам-то я в конце концов был самым обычным жалким горожанином, и все же, как бы он ни храбрился, наверняка для него это было очень непросто. Ерунда. Это самое меньшее из того, что я должен был сделать. Роксли обернулся и обвёл взглядом свой народ, а те уже топали к городу, вниз по лестнице, высеченной в скалах. Я хмыкнул и надолго замолчал. «Ладно. Если он не хочет, чтобы я говорил что-то в этом духе, то я и не буду». Но уже отворачиваясь, я всё-таки услышал его последние слова, сказанные почти шёпотом. «Спасибо тебе». И раз посланница ещё не решила послать всё к чертям, «Мне тут пока больше нечего делать». «Пока». «Теперь остается только ждать очередных сюрпризов». «Микито!» выдохнул я, обнаружив девушку в квартирке, которую мы снимали на двоих. Она опустила на Геннату. Выглядела она усталой и вымотанной, однако приветливо кивнула. Ее рука поднялась, пальцы дернулись, и я выдохнул, увидев пришедшее уведомление». «Вы это сделали», – сказал я с облегчением. «Мы это сделали», – поправила Ингрид, заставив меня подпрыгнуть и обернуться. Я отпустил уже наполовину призванное оружие и заворчал на темноволосую индианку, которая ухмылялась мне. «Алана?» – «Она жива», – немедленно отозвалась Микита, махнув куда-то наружу. «Но она за городом. Её питомцы оказались недостаточно проворны. Она в объезде». Сдавивший грудь обруч, наконец, распался. Отпустило напряжение в плечах, о котором я и не подозревал. «Ещё что-нибудь стряслось?» «Больше ничего. Дракон крутился рядом несколько дней, поэтому нам пришлось идти медленнее, чем хотелось бы. А потом он улетел охотиться, и когда наелся, мы смогли вернуться, не особенно встревая в неприятности по пути. Ну а теперь, если ты закончил с расспросами, мы пошли спать». И они отправились в спальню». Долгие недели похода определенно дали им мне легко. Когда дверь за ними закрылась, я вдруг обнаружил, что мои колени подогнулись, и на всякий случай прислонился к ближайшей стене. Может, хоть это сработает.